Часть четвертая. Охотник, ты не нашел в лесу медведя. Не беда. Крикни погромче, и он найдет тебя сам. Глава 13. Я крутил баранку, видя грузовик по дорогам Сарио. далеко не всегда подходящим для такого большого транспортного средства, и размышлял над парадоксом: жители районов, удаленных от моря, среды антагонистичной всему потустороннему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 Причем таким путем, какой реализуем только и только для белых. Сомневаюсь, что в империи к идентификации граждан относятся менее серьезно. Основным документом путешественников является подорожная. Я ее еще в Михоре выправил. Человек-слуга в нее уже вписан. При въезде в город будет инструментальный контроль на наличие активных печатей и артефактов.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 Однако остается масса непредсказуемых факторов. Добровольные осведомители среди граждан, излишне наблюдательные чиновники, вербовщики, в конце концов. И их специально натаскивают распознавать прячущихся магов. А наместник повелел доставить в Тусуан всех черных, вне зависимости от их силы, даже тех, кому раньше удавалось избежать призыва,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 «Что черные не замечают косвенных признаков угрозы?» «Я хмыкну. Что-то в этом есть». Находит объяснение о том, как четвертушка в кабаках неприятности буквально жопой чуил. Э «Да, и не забудьте про различия в этикете», — строго добавил Лихан. «В Сарио во время общения принято улыбаться, не обнажая зубов».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 «Обчистят в момент. Причем не обязательно воры. Первыми облегчить наш кошелек попытались городские власти. Это надо было видеть. Сарео, полдень, жара такая, что плевок на лету высохнет. А шлагбаум на дороге караулят мужики, запакованные в стеганные шелковые мундиры. Я так понимаю, их тут утром ставят, а вечером возят запеченные тушки».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 Стекло здесь? Я обвел взглядом почти лишенной растительности пространство. Волшебство волшебством, но угля такое производство требует немерено. Главный ресурс внутренних долин Солнце. Сила его лучей используется для самых разнообразных целей. Стекловарение, металлургии, производство фарфора. Белый проводил взглядом пролетку в которой редком сидела полдюжины печатных со счастливыми улыбками на лицах. Чего гадать, мозги сварились. А судоходная часть Ималау обеспечивает дешевую доставку сырья и вывоз к морю готовых товаров. Ловко. Интересно, почему у нас так не делают? Впрочем, знаю. У нас для подобного подходят только палисант, край дикой магии, и окрестности Хакарга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 «Интересно, что там написано?» «Освежить в памяти сариотскую письменность у меня повода пока не было. Ни приспособлений для сбора солнечного света, ни намеков на то, как это удается ловко использовать, разглядеть не удавалось». Дорога еще раз свернула, и из тракта, традиционно проложенного по насыпи, превратилась в обычную улицу. арк -харам обступил нас!» Первый на нашем пути город, над которым власти империи сохранили контроль. Вот теперь-то я поверил, что в Исариоте есть цивилизация. Улицы четко разделились на проезжую части тротуары, покрылись плотно подогнанной гранитной плиткой и украсились ливневыми стоками. В полупустыне? Хм. Вдоль поребриков встали электрические фонари, прячущие внутри непривычные мне прозрачные шары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 «А ничего так, городишка, сообщил я Лихану. Белый в ответ пихнул меня локтем и сказал по-сариотски. «Следите за языком, молодой человек, даже когда мы наедине». «Да я слежу, слежу, а нафига пихаться-то?» Район обитания торговцев безошибочно опознавался по обилию заборов и охраны. «Естественно, чтобы торгаши оставили свое добро без присмотра».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 заставившая меня резко вспомнить столичную квартиру Хималиса, Не забыть узнать, где в Сарио делают ковры. Из странного, обувь при входе в заведение требовалось снимать. Лихан дождался появления местной разновидности парте и не спеша, явно с прицелом на мое слабое владение Сариотским, начал договариваться о двух смежных номерах непременно с ванной. Я подождал немного.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 что Белый не забыл еще чего-нибудь важного. Проверить, не собирается ли тутошний повар отравить постояльцев и заняться восстановлением подорванных путешествием сил. Проще говоря, отправляться жрать и спать. Аркхарам большой город, спокойный, безопасный. Благополучием в тяжелые времена он обязан близостью к Тусуанской долине и предприимчивостью своего главы. Мудрый Анна Кармар никогда не полагался полностью на стройке уложения и, не теряя уважения к почетной гильдии купцов, лично занимался поставками в город дешевого овса и риса, основной пищи печатных и бедноты. Пускай ходили в народе байки о том, сколько глава наваривает на каждом мешке червьевой крупы, теперь старые связи позволяли не переживать из-за прекращения судоходства по Тималау. Товары из низови реки и из побережья стали недоступны. А от Усуанта, вот он где. Связи с долиной преследовали и другую важную цель. Некогда Анна Кармара не пожалел сил, чтобы прикормить в городе парочку сильных изгоняющих. Даже сейчас, когда наместник собрал всех черных под свою руку, колдуны нет-нет, да и находили возможность заглянуть в свою бывшую вотчину. Поскольку съесть сильно больше обычного человека одаренные были не в состоянии, такой подход выходил гораздо дешевле, чем подкуп чиновников, и действовал надежнее. А теперь по улицам мирного города степенно расхаживал приезжий купец. И не какой-то там латочник, а почтенный Вава, делец, имеющий лавки как минимум в двух городах империи. Радовал глаз вышивкой дорогой хотя и немного старомодный халат. Ручейком текли между пальцев четки паломника. Уважаемый горожанин, не спеша знакомился с городом, заводил знакомство. Удерживать образ белому удавалось с трудом. Слишком много нехарактерных вопросов приходилось задавать. Слишком необычные для торговца сведения его интересовали. Партии сальчи, проданные тайком от черного и редких зелий, заготовленных в дороге, было недостаточно для подтверждения статуса. Какое дело купцу до магии? изменения законов, регулирующих ее применение, количество печатных, амулетов, ценах на услуги целителей и все это за последние 20 лет. Еще хороший вопрос. Не было ли в вашей семье уродов? К сбору подобных сведений надо было приступать после установления дружеских контактов, уточнения легенды и уяснения круга информированных лиц но что делать времени в обрез со дня на день в город прибудет дюжина диких черных наглых и самоуверенных до тошноты и конструктивное общение с горожанами станет невозможным конечно сориоцы не настолько безумны чтобы пытаться своими силами задержать подразделение боевых магов ингерники по сути маленькую армию но человек сопровождающий чужаков в путешествии Мгновенно превратился из потенциального партнера во врага. Белый кожей чувствовал, что выглядит до ужаса неестественным. Но остановиться не мог. Смешно. Он привык снисходительно относиться к людям, не способным поставить свою магию под контроль. И вот теперь сам оказался в плену белой натуры. Неудержимой жаждой объяснения и понимания. Это ведь так естественно рационализировать, всему находить причину, оправдание, светлую сторону, путь к спасению, пусть не имея возможности по нему пройти. Для Белого такой подход едва ли не единственный способ выжить. Вот только злая реальность отказывалась идти ему навстречу. Найти объяснение о не получалось, хотя оно точно было. А тут еще некромант на руках. Колдун, едва способный связать пару слов по-сариотски, никаких комплексов от своей ограниченности не испытывал. И не так, чтобы сильно ошибался. Деньги ушли, аркарамцы готовы были принимать хоть от ледяного дракона. В первый же день, занятый обследованием города Белый, обнаружил черного в забегаловке на Центральном проспекте. Предприимчивый юноша уверенно объяснял подавальщику, какие именно соусы он желает увидеть на столе. Вот. Чем ему кухня в гостинице не понравилась? Оказалось, порции маленькие, мясо старое. Терпеливо дождавшись вечера, Белый попытался стращать колдуна разоблачением и всеобщей обструкцией. Тщетно! «Все фигня!» – отметал возражение некромант. «Город большой, люди к чужакам привычные, акцентом никого не удивишь. Я улыбаюсь, хожу только по тротуарам». Алхимические термины на всех языках звучат приблизительно одинаково. Если кто пристанет, начну ему втирать про Олафан-Маха-Махину и дело с концом». Белый ощутил поступающую мигрень и начал привычно массировать переносицу. «Ну вот, какими доводами можно утихомирить этого отморозка? А ведь у куратора получалось...» «Уважаемый, дело не в том, примут ли вас простые сариоцы». «Осознайте, тут есть люди, основная работа которых – охота на одаренных, и поверьте, у них есть все необходимое, чтобы справиться даже с самым решительно настроенным колдуном. Опыт истребления волшебников в Иссариоте богатый. Хотите приключений? Сходите на главную площадь, там есть такое обнесенное столбиками место» на котором ежегодно сжигают двух-трех человек за незаконные магические промыслы. Но если у вас осталось хоть только здравомыслие, постарайтесь не выходить из номера. Это весьма дорогое заведение. Можно надеяться, что всякая шваль вроде вербовщиков или имперских ищейек здесь не появляется. Если заявится кто-то, кроме обслуги, не открывайте, не общайтесь. «Еду можно заказать с кухни. То, что слугу оставляют сидеть с вещами хозяина, ни у кого не вызовет вопросов». «А вот это зря», – не моргнув глазом, заявил Черный. «Если я начну прятаться, тогда нас точно в чем-то заподозрят». «Мужик, у нас весь товар в фургоне, что тут охранять?» «Тот, кто в такое время по дорогам ездит, по-любому подозрителен». Но общительных чудиков хотя бы сразу вязать не станут. А потом Ридзер приедет. И плевать я тогда на всех хотел. И Белый отступил, потрясенный проницательностью молодого некроманта. Ибо, по сути, кто они? Отправившиеся в путь по закрытым трактам с точки зрения Сариотца. Безумцы. Значит, и вести себя следует подобно безумным. Тут на Лихана снизошло вдохновение. Он отбросил осторожность, стал играть раскованней, общаться свободней. Заинтересующие его сведения он стал предлагать деньги. Последствия не замедлили себя ждать. С любопытным гостем решили познакомиться. Потому, кого для этого выбрали, можно было с уверенностью сказать, со статусом чужака общество еще не определилось. Приезжий купец получил приглашение на ужин от скромного ВА но притом владельца архарамской стекольной фабрики. Основа благосостояния города. Что поделать, если придуманная в махровые времена табель о рангах не отражала истинного положения дел? В арк уважаемый Вабатчи, имел репутацию волшебного джина. Все может, а живет в старой лампе. Правда, исполнение желания от него мог добиться только градоправитель. Гостей купец принимал в усадьбе стыдливо прикрывающийся городским кварталом. Уложение не поощряло младших чинов к излишней роскоши, не имея возможности поразить окружающих блеском одежд. Вабачи будоражил мы диковинными придумками. В его владениях можно было найти парк с фонтанами, купальню на 40 душ, гараж и зверинец. Но подлинной жемчужиной фабриканта являлся особняк с каменными стенами такой толщины, какие не прогревались даже в самый солнечный день. По слухам, он скрывал себе совершенно немыслимые сокровища, но побывать внутри удавалось немногим. Приглашение вручил невозмутимый печатный в халате простого фасона, однако пожитом из лучшего шелка, изящный способ заявить о себе, не нарушая приличий. Тот же печатный приехал за гостем в ослепительно-белом лимузине, больше напоминающем самоходную карету, Большие колеса, потолок в человеческий рост и, вот чудо, тепловой насос на крыше. В Абаче встретил гостя в холле особняка, отделанном продукции его собственной фабрики, стеклом всех цветов и форм. Запрет на украшательство не по чину он обошел так же изящно, как проблему с одеждой для слуг. Сделал в отделке упорно-рельефные израстцы и натуралистичные изображения вьющихся растений отход от канонов на грани фола. Да, здесь не было мрамора и дорогих драпировок, но фигуры из полупрозрачного стекла выглядели нереально красиво, а мозаика так точно копировала по цвету бархат, что обманутые чувства то и дело ловили в воздухе запах старых портьер. Но главным ударом оказывалась сухая пещерная прохлада, которая после улицы, Обрушивалась на вошедшего, словно благословенный зимний дождь. Фабрикант не торопил озирающегося гостя, пряча самодовольную улыбку в коротко стриженных усах. «Должно быть, приветствовать новичков ему нравилось!» Слова восхищения срывались с уст Лихана сами собой. Обмениваясь любезностями, они перешли в гостиную, и Белый не мог не отметить, Что к вопросам своей безопасности, хозяин тоже относился очень серьезно. В доме не было совершенно темных углов, на зачарованных светильниках и отвращающих печатях не экономили. В узкие окна лился отраженный солнечный свет, лишенный первородного жара, но для нежитей все равно невыносимый. Дотошно соблюдая замысловатые правила сариотского этикета, фабрикант выставил из комнаты всех слуг, Лично разлил по чашкам чай и перешел к делу. Разговор с вами ласкает мой слух и веселит сердце, начал бабачи издалека. В последнее время трудно найти интересного собеседника. Аркхарам никто не посещает. Да, не стал отпираться лихан. «После решения нашего святозарного императора путешествия по Сарио стали опасны, но возможны. Умелый и сильный духом странник не нуждается в готовых маршрутах». «Достойная цель заслуживает приложения усилий», – отозвался купец. «Однако слишком многие на пути находят лишь смерть и забвение». «Смутные времена, скудное время!» Вабачий тяжело вздохнул. Белый принял предельно глубокомысленный вид. «Смутные времена, уважаемый, в равной мере могут принести смерть, разорение, а также внезапное обогащение и взлет. Ибо сказано в Писании, первые люди были равны между собой». На сословие и ранги они разделились позже. Если фабрикант не поймет такой намек, то разговаривать с ним не о чем. На все воля небес, провозгласил Обачи, пряча интерес за чашкой чая. Как же вы собираетесь угадать, кому улыбнется удача, а кому суждено быть не в прах? Высшая воля непостижима! Вежливо согласился Лихан. «А вот люди предсказуемы. Что мешает нам попытаться проследить за ними и установить закономерности?» «Ах, почтеннейший! Простому купцу не понять столь мудрые речи!» Фальшивый Вава вздохнул и огорошил собеседника. «Вы, Сариоти, наблюдается острый дефицит магии!» Не только черной, любой. А где дефицит, там и прибыль. Уложение священно, но его нормы иногда пересматривались. Могут пересматриваться и впредь. Если это произойдет, магия станет самым востребованным товаром. Важно угадать, на какие изменения решатся власти. Возможно сподвигнуть светлорожденных на определенные формулировки. Презренное золото не раз решало судьбы мира. Я пробовал оценить объем рынка. «Почтеннейший! Слова ваши манят, как звезды!» «И как звезды далеки!» Скептически отозвался собеседник и продемонстрировал неплохие способности к аналитике. «Наместник ныне взял всех изгоняющих под свою руку, а бывшие пастыри и так предели. На этот рынок просто не втиснуться постороннему». «Но колдуны, они ведь не только в Тусуане живут». «О чем это вы?» — насторожился торговец. И Белый решил пойти во банк «Слышали ли вы...» Что ингерника высаживает на нашем побережье команды боевых магов? За некоторое количество золота они готовы на все, даже на путешествие вглубь континента. Важно четко обозначить цель и обеспечить сопровождение. Золото, всем нужно золото. Фабрикант звонко хлопнул себя поляшки. А где его взять, когда торговли нету? Мастеровые полгода работают на склад. Больше воображения, уважаемый. Допустим, рынок Юга Империи для вас потерян. Но морская блокада не будет вечной. Поверьте, ваши изделия найдут спрос в ингернике. И прибыль окажется весьма неплохой, даже с учетом взяток пограничникам. «А если организовать надежный обмен товар-золото-маги-товар, внутренним долинам обеспечено процветание!» В глазах Аркхарамца появился деловой прищур и мысли «Ах, какое неожиданное решение! Какой тонкий расчет! Ваша деловая хватка почтенейший меня восхищает!» «Надо полагать, что выходы на заморскую таможню у вас уже есть!» Лихан скромно потупил взор. «Самое смешное, что знакомства среди контрабандистов у него действительно были. А что? Он вполне способен сделать состояние на посредничестве между сариотцами и ингирнийскими армейскими экспертами. Чем-то это сутенерство напоминает. Куда делась его решимость исполнять обеты?» Впрочем, ничегошеньки его болтовня не изменила. Тусуанский наместник не позволит конкурентам орудовать у себя под боком. Тогда откуда это закладывающее уши ощущение падения вверх? И не видно. Ничего не видно. Что ж за проклятие такое? Пока его особый талант никак себя не проявил, было проще. А так нестандартность реакции попеременно вызывала раздражение, недоумение и дикое любопытство. Ведь должна же быть какая-то причина. Безумные идеи неожиданно нашли понимание. И на Белого посыпались знаки высочайшего благоволения. Для начала ему организовали посещение городского архива. Дело совершенно немыслимое и незаконное. Пролистывая за день десятки томов с невероятной скоростью запоминая и анализируя, он постигал закономерности, но не мог обнаружить их источник. По всему выходило что начало катаклизма он видел собственными глазами, но даже тени тревоги в нем тогда не шевельнулось. Более 50 лет назад падение уровня обитавших в империи черных магов стало столь значительным, что в внесли поправку, сняли ограничения на силу изгоняющих первого ранга, временно, конечно. До этого, если укращающие ошибались и на ритуал обретения попадал слишком слабый маг, Беднягу прогоняли через оковы избавления и отправляли во Свояси. Итак, 50 лет назад империя стала принимать на службу всех, кто сумел открыть себе черный источник. К тому же времени относилась и первая из новейших катастроф – стремительный мор, охвативший печатное население Акувары. Это был последний удар, поставивший крест на попытках заселить некогда плодородную долину, и обезлюдившие земли поглотила Талейская топь. Не прошло двух десятков лет, как император пошел дальше, вычеркнув из уложения упоминание о предельном сроке службы для черных, попрание свобод вызвало глухое недовольство изгоняющих и, как следствие, излишнюю активность во время волнений вори. Забавно, но спусковым крючком бунта стала очередная правка уложения, разъяснение о неприкосновенности плоти, поставившая крест на индустрии насекомых-трубочистов. Предполагалось, видимо, что после введения запрета ряды служивых колдунов пополнятся разорившимися заклинателями, однако черные с имперского юга, потерявшие небольшой, но независимый от изгоняющих источник дохода, отказались смиренно приносить свой дар на алтарь Отечества, и понеслась душа в рай. Из архива далекого Архарама описание этих событий читалось как страшная сказка, Конечно, основную массу восставших составляли бедняки из низкорожденных, протестующие против практики наложения печатей на должников. Но без участия черных они не смогли бы нанести государству такой ущерб. Неужели пара сотен годового дохода стала причиной, по которой циничные и эгоистичные колдуны пускались в самоубийственные рейды, резали собственных учеников и сами гибли? Чтобы последним смертным проклятием выжечь мозги жрецам Тали? Даже интересно, что сказал бы по этому поводу некромант? Белый слышал, что тогда лишились головы сильнейшие боевые маги Империи и школа темного истока. Кое-как державшаяся на стариках начала стремительно деградировать. Но почему? Очевидно, что источник перемен отнесен во времени еще дальше. Если процесс был непрерывным, если поддавался экстраполяции, если Белый все правильно уловил, маховик катастрофических изменений был запущен не ранее двухсот и не позднее ста пятидесяти лет назад. Увы, славного города Архарама тогда попросту не существовало, а значит записи вести было некому. Неутомимый исследователь боком выбрался из-за пыль на которых никто не тревожил десятки лет, и обнаружил, что его ждут двое плечистых стражников в мундирах официальных городских цветов – белого и бежевого. Позволить себе послать такой эскорт мог только один человек в городе – его управитель. «Прохладного вам дня, уважаемый!» – нейтрально поздоровался один из них. «Наш господин приглашает вас разделить с ним благодатный вечерний час!» и насладиться незабываемым ароматом чая, выращенного на горных плантациях Тусуана. Просим вас!» Отказа предложения не подразумевало. Лихан чинно уселся на заднее сиденье бежевого лимузина. Один из стражников вежливо придержал ему дверь и постарался насладиться поездкой. Ему не в первый раз было общаться с большими начальниками, а конкретно в этом городе он не совершил ничего, за что следовало каяться. Главное быстро сообразить, что от него хотят и насколько информирован собеседник. Дальше он сумеет убедительно соврать на любую тему. Моральные принципы у Белого были очень гибкие. Лимузин катил по покрытым брусчаткой улицам, почти не раскачиваясь, что заставляло заподозрить его конструкции какое-то волшебство. Гости везли в императорский квартал. Обиталище высших чиновников и светлорожденных. Такое место было в каждом городе Сарио. Широкая улица, по одной стороне которой теснились вплотную друг к другу доходные дома, а по другой, словно ураган прошел. Привыкший к плотной городской застройке глаз не сразу замечал за ажурной оградой невысокие белые здания, почти неразличимые среди пальмы кипарисов. Издали они напоминали домики землепашцев. Однако подобраться к ним достаточно близко, чтобы оценить высоту колонны богатства рельефного орнамента на стенах, удавалось немногим. Формально роскошные особняки считались казенным жильем, хотя некоторые переходили в одной семье из рук в руки поколениями. И это объясняло некоторую однообразность архитектуры и излишнюю строгость следования следовании правилам. Ни один сад не содержал травы или водолюбивых растений. Ни один декор не выходил за рамки геометрического орнамента. Предметом гордости служило само проживание в императорском квартале. Но подъезжая к резиденции светлорожденного Анна Кармара, Белый не мог избавиться от мысли, что некромант назвал бы такую архитектуру будкой на пустыре. Или как-то иначе не менее обидно. Нарушать внешние каноны градоправитель не пожелал. А вот в оформлении интерьера особняка ограничен не был. Лиха надернул свой скромный халат и порадовался, что, копаясь в пыльном архиве, не успел сильно испачкаться. Стражники встали у дверей. Домашний слуга поклонился гостю и проводил в кабинет, где изволил работать его хозяин. Визит обещал стать деловым и неформальным. Градоправитель с первого взгляда вызвал у белого симпатию. «Счастлив народ, которому Всевышний посылает таких вождей в годину испытаний». Властной безнадменности, умный без цинизма, почти идеальный правитель. Хотелось бы знать, почему император бросил его здесь. Белый поймал взгляд самовластного хозяина города и низко поклонился, а на кармар указал ему на стул. Удивительный демократизм Мне доложили о вашем интересе к архивам, уважаемый, без всяких околичностей начал чиновник. «Из чего я сделал вывод, что вы не чужды магии?» «Теоретической в основном», – с готовностью кинул Лихан и почти не соврал. «В последнее время ему хорошо давалась только теория». «Этого достаточно», – отозвался градоправитель. «Уважаемый, мне хотелось бы понять, что ожидать от будущего». «Светлых жрецов и темных рыцарей в моем распоряжении нет. Ответить на вопросы, касающиеся магической подоплеки происходящего, мне некому. Но я не верю в то, что наш правитель трус или дурак. Что-то заставило его сделать то, что он сделал». «Вы имеете в виду бросить подвластно ему народ и территории на произвол судьбы?» «Забрать все средства передвижения и вывести всех более-менее сильных одаренных?» Понятливо улыбнулся Белый. «Вот именно!» Лихан вспомнил дождь в пустыне, смерть траву, выросшую до жутких размеров. По уверению Тайлаша, буквально за два дня, глубоко вздохнул и констатировал. «Они ожидают появления карантинных феноменов!» и знают, что не смогут организовать отпор. Жители Тималаус писали. А на кармар спокойно кивнул. «Как вы думаете, можем ли мы что-то предпринять на этот счет?» Белый серьезно задумался. «При доле везения удержать нежить под контролем можно и без помощи изгоняющих. Но вот карантинные феномены...» Осмотрите местность и продумайте, какие элементы рельефа можно использовать в качестве барьеров против наиболее распространенных чудовищ. Приготовьте средства. Если проблема возникнет на левом берегу, вы сможете найти убежище на правом. Запаситесь солью. Организуйте регулярный осмотр всех сколько-нибудь пригодных для заселения нежитью мест. «Уничтожьте брошенные строения, действуйте максимально решительно, разбейте запасы продовольствия на несколько частей и храните в разных секторах. А дальше на все воля Творца!» Градоправитель тонко улыбнулся. «Подозреваю, что мы читали одни и те же книги. Тут сложно придумать что-то новое. Лихан не смог удержаться в рамках приличия». И принялся растирать переносицу. Голова казалась тяжелой, как чугунный шар. «Если бы я только мог понять причину!» «Думаете, у происходящего есть причина?» Без улыбки спросил Анна Кармар. «Есть и причина, и движущая сила. Я посещал Ингернику, Каштадар, Бурунгу. Нигде нет такой кошмарной ситуации, как в Исариоте». «Взрывообразному распространению нежитей способствует дисгармония в тонких планах. Такое состояние должно что-то создавать и поддерживать». «Возможно, светлорожденные советники императора совершенно точно знают, в чем тут дело». «Не исключено. Но если так, я буду верить в то, что они заблуждаются». «Не уверен, что это может помочь, но я готов предоставить вам возможность исследовать мой личный архив. Наше семейство ведет свою историю с начала второй династии и всегда пользовалось уважением». «Буду очень рад!» Визит в архив должен был состояться через два дня. Градоначальник, по-видимому, собирался сначала почистить его от каких-то компрометирующих документов. Судьба распорядилась иначе. Накануне, ближе к вечеру, Белого отыскал посыльный Атана Кармара с устным сообщением. Чиновник хотел бы знать, не встречал ли его добрый друг в странствиях двух машин с колдунами из Ингерники. Ответа давать не требовалось. Казалось бы, ходят слухи и плевать. Но вопрос был передан печатным посреди улицы на словах. В общем, это больше напоминало предупреждение. В гостиницу Лихан возвращаться не стал. Он не обманывался. Даже в прежние времена отразить внезапное, хорошо спланированное нападение ему было бы нелегко. Сариотцы хорошо набили руку в расправах над магами. Недаром же Тайалаш алаш предпочел вообще отринуть дар, нежели сопротивляться. В ловушку вербовщиков мог попасть любой. Вот только искать свою жертву доблестные охотники будут до скончания веков. Умение изящно уклоняться от нежелательных встреч сидело у Лихана в крови. Чего не скажешь о молодом некроманте. Насколько Белый знал черных, опасность тот заметит, только получив удар по голове. Решение идти на помощь колдуну пришло совершенно естественно. Лихан и не заметил, когда черный превратился просто в еще одного неприятного компаньона. Где его сейчас носит? Днем черный в номере не сидел. Значит, есть шанс перехватить его до того, как он угодит в засаду. Окутавшись легчайшими иллюзиями, почти не меняющими внешность, но не позволяющими узнать, Белый поспешил в сторону гостиницы. Долго искать не пришлось. Некромант изволил ужинать. Белый увидел юношу, сидящего на открытой веранде корчмы, но тут же отвернулся и с независимым видом прошел мимо. Дверь заведения сторожили двое незнакомцев, один из которых гражданский халат умудрился надеть поверх шаровар от формы изгоняющего. Что тут скажешь? Типичный черный, хамоватый и ненаблюдательный, которому вообще не полагается быть в городе. Казалось бы, при чем тут вербовщики? Лихан сделал широкий круг по торговому кварталу и вышел в переулок как раз напротив корчмы. Происходящее на веранде Белый видел отлично. А вот от выхода из заведения его положение не просматривалось. Чтобы привлечь внимание некроманта, ему достаточно было одного взгляда. Но юноша упорно продолжал глядеть в тарелку и жрать, жрать, жрать. Похвальная сосредоточенность при других обстоятельствах. Что-то подсказывало белому, что ждать окончания трапезы вербовщики не станут. И точно, не успел некромант приступить к десерту как нервно улыбающийся и косящий глазом хозяин поднес гостю чашку какого-то напитка, явно не заказанного черным заранее. И этот непрошибаемый идиот, не задумываясь, выхлебал подозрительную бурду. Результат не замедлил себя ждать. Минуты не прошло, как некромант начал клевать носом, а потом безвольно откинулся на подушки. Вербовщики явились тот час же, взяли свою жертву под руки и как добрые друзья повели прочь из заведения. Большинство горожан наверняка вообще не поняли, что происходит. Белый крякнул от досады и едва не выругался вслух. Ну и что теперь делать? Во-первых, не торопиться с выводами. Он не знает, в каком статусе задержали мальчишку. Брали живым, значит хотят как минимум допросить. В походных условиях сделать это правильно практически нереально. С большой долей вероятности пленника отсюда увезут. «Во-вторых, нужна помощь. Не в его нынешнем состоянии ходить в лобовую атаку на амулетчиков. Итак, план готов. Надо определить, откуда прибыли вербовщики и что они собираются делать с пленником. Потом постараться перехватить оставшихся черных на подъезде к городу, чтобы они не вляпались в ловушку. И лишь затем общими силами нападать. Эх, староват он для таких предприятий». «А зачем это делать?» Сказал прямо в уши уверенный голос, и Лихан замер на мгновение, прежде чем понял, что голос его. «Зачем тебе ждать этих глупцов? Самая опасная часть пути пройдена. Теперь добраться до кунхарна ты сможешь сам». Белый сделал вид, что заинтересовался содержимым посудной лавки и украдкой вытер с резко выступивший пот. Сюрприз был неприятным. Лихан проработал эмпатом не один десяток лет и хорошо знал, что белый, слышащий голоса, готовый клиент дурдома. Сам он немедленно прописал бы такому пациенту блокираторы успокоительные. Неужели все? Древний маг посмотрел на стекло витрины и отразившийся в нем старик печально улыбнулся в ответ. Но он не чувствовал в себе упадка сил, обычно сопровождавшего увидание. И характерных признаков психоза вроде не наблюдалось. Лихан еще разглянул на свое отражение и обнаружил там незнакомца с колючим взглядом и жесткой складкой на лбу. У-у-у, как все запущено. Прежде он поостерегся бы связываться с таким буйным типом. Ты ведь принял обед поиска истины, обещал ни во что не вмешиваться. Снисходительно поучала белого его альтерэго. «Вот и ступай себе, предоставь тронутых порчей их судьбе». Так, собраться, дышать ровно. Что он сам советовал пациентам в таких случаях? Разобраться в своих чувствах, определить причину дискомфорта, сформулировать суть расхождения между галлюцинацией и реальностью, в общем, рационализировать, как всегда. Итак, «Я не хочу уходить». С каких это пор ты начал подчиняться рефлексам? Не все порывы души объясняются влиянием источника. Вот мы и разобрались, кто тут больной. Чтобы не заблудиться в своих мозгах, следует руководствоваться логикой, а не чувствами. Утверждение несомненно истинное, однако неполное. Логика опирается на предпосылки. А ошибиться у них проще всего. Мотивы, фундаментальное движение воли, всегда вне логики. Разобраться в них без помощи независимого свидетеля нелегко, но придется. Итак, слово Глюком. Глюк, это твое нынешнее благородство. Вспомни себя. Ты всегда ставил цели, двигался к ней неуклонно и без колебаний. «Ты приехал в Сарио, чтобы найти последнюю ячейку Талейского братства. Тебе нужно в Кунг-Харн. Иди!» Вперед без колебаний, головой в стену. Недавно ему было наглядно продемонстрировано, что никакого могущества не хватит, чтобы достичь некоторых целей. Да и правильно ли он определяет эту самую цель? Если бы сомнения не появились, не потребовалось бы и обетов. «Найти братство надо. Но почему прямо сейчас? Нет никакой спешки. Ничья жизнь от этого не зависит. Откуда ты знаешь? Теперь ниоткуда», – признал Лихан. «Зато я знаю конкретных людей, чья жизнь гарантирована под угрозой. Нелепо игнорировать непосредственно наблюдаемое ради гипотетически возможного». Но убежденности не появилось. «Возможно, из-за этой задержки погибнет гораздо больше людей. Возможно, завтра небо упадет на землю». Некоторое время воображаемые противники сердито молчали. «Ну, хорошо, с логикой все ясно. Сосредоточимся на чувствах. Бежать, спасать? Когда разбойники вырезали беженцев из Миронги, ты ведь не полез никого спасать». Под телегой отсиделся. Что изменилось? Степень риска и ожидаемый результат. Я же не собираюсь рываться к вербовщикам с посохом перевес. Тогда спасти кого-то было не в моей власти, а теперь шанс есть. Потянуть время, подтянуть силы. И все эти манипуляции, ради чего? Лихан почти успокоился. Как водится, в рассуждениях сумасшедшего обнаружилась масса недостатков, демонстрирующих ущербность его позиции. Вопрос, кто нормален, больше не стоял. «Во-первых, это я затащил мальчика в этот город, да и вглубь сырье тоже, а значит, уже нарушил принцип невмешательства и несу за это некоторую ответственность. Во-вторых, скажем прямо, В текущей ситуации черные представляют большую ценность, чем я. В-третьих, если некроманта убьют, а его убьют, ситуация выйдет из-под контроля. Боевики озвереют, будет множество жертв, и Куратор ничего не сможет с этим сделать. Не очень удачный момент, чтобы начинать созерцать, верно? «Просто уходи!» «Объяснения найдутся позже». Вот еще. Белый не удержался и показал отражению кукиш. Какие бы тайники его души не персонифицировал данный феномен, центральной частью личности он не являлся. И решение принимать не ему. Убегай сейчас глупо и нерационально. От помощи колдунам он ничего не потеряет. А лишившись союзников, ничего не приобретет». Это не говоря о моральной стороне вопроса. Белому приходилось выступать в разных ипостасях, но мелким жуликом он никогда не был и трусости за собой не замечал. «Тьфу, на тебя, чокнутый! Когда объяснений нет, остается только сделать выбор и нести за него ответственность. Я выбираю остаться человеком!» Альтерего многообещающе усмехнулась и растаяла.